Глава седьмая. Спустя три года. Август 2018 года. «Мира, умоляю тебя, еще раз все хорошенько обдумай. Мам, я уже все решила», — складывая вещи в коробки, в который раз ответила я. «Но тебя же в любой университет возьмут с радостью. Допустим, ты решила не идти по стопам отца. Допустим, ты решила выбрать другую профессию. Я с трудом, но могу смириться с этим». «Но экономика и управление на предприятии – мира!» Мама театрально закатила глаза. «Но почему именно эта профессия – небо и земля? А как же твои слова? Я стану лучшим хирургом, я буду делать наисложнейшие операции?» Мама покривлялась, изображая меня. «В нашем городе, в соседних городах, есть другие университеты. Здесь куда больше возможностей». С твоим аттестатом перед тобой все двери открыты. Еще в прошлом году я разговаривала с Эрнестом Борисовичем о твоем поступлении в Питерский мединститут. Ты же знаешь, он друг нашей семьи. И на минуточку декан. Он бы тебе во всем помогал. Учиться там и сменить прописку на Питерскую это разве не было твоей мечтой, а ты... Эх... Мама села на мою кровать и тяжело вздохнула. «Больше возможностей, да, я согласна, мам. Но сокол живет не здесь». Я отложила вещи и присела рядом с ней. «Мам, ну, перегорела, что поделать?» «Ну, не хочу я больше. Это была детская мечта — стать врачом. Просто я хочу... Наконец оказаться подальше от родительского дома. И правильно делает!» Раздался голос брата. «Макс!» — радостно крикнула я и, соскочив с кровати, кинулась ему на шею. «Как я соскучилась!» Следом за ним в комнату вошла его подружка с пирогом в руках. «Привет, Алина!» «Приветик!» Подмигнула она и всучила маме пирог. «Ого!» Отодвинулся от меня брательник. «Какие формы!» Я покрутилась перед ним, а вместе со мной развивались мои длинные почти до пояса волосы. «Еще и загорело! Класс! Ты же ненавидела валяться под палящим солнцем!» «Ну, все меняется!» «Привет, сынок!» – обняла его мама. «Значит, и ты не прочистишь мозги сестре!» – вздохнула она. «И более того, я полностью поддерживаю ее решение. Мира хочет самостоятельной жизни? Невероятно! Кто-нибудь ущипните меня!» – засмеялся Макс. Мама взглянула на Алину, ожидая, что хоть она встанет на ее сторону. И я согласна с Максом. Улыбнулась Алина.